Глава 23. Натолкнувшись вновь на тему интереса Наташи к Юре, Аня перевела дыхание и перешла к допросу. «И давно ты увлечена моим братцем?» Пытливый прищур глаз Ани старался проникнуть в душу подруги, чтобы та не смогла утаить никакие подробности своих чувств. Как-никак, что Наташа, что Юра – самые близкие люди в жизни Анны, и теперь, когда она узнала, что ее подруге нравится ее брат – Она почему-то искренне пожелала, чтобы Юра тоже проникся чувствами к Наташе. При своей яркой внешности Наташа пользовалась огромным успехом у парней. Стоило ли говорить, что отбоя от поклонников у Наташи не было, но то, что ей нравится Юрка, было для нее открытием. Вообще-то Наташа никогда не проявляла особого интереса к парням, довольствуясь только лишь их вниманием не считая нужным отдавать себя всяким мимолетным отношениям с сильной половиной человечества. Представив на секунду Наташу в качестве подруги Юры, Аня улыбнулась, подумав о том, что щуплая Наташа просто потеряется на фоне крупно сложенного Юры. Он рядом с ней казался медведем, большой, черноволосый, с мощным торсом. «Ох, Наташка, Наташка!» «Ты так и не ответила на мой вопрос!» — заметила Аня, видя, что Наташа не горит желанием раскрыть душу. Для уверенности в том, что Ковалева расслышала ее, она переспросила. — И как давно тебе нравится мой брат? Наташа, помедлив с ответом, смутилась, но призналась. — Если честно, то он мне настолько давно нравится, что я даже не знаю, с какого времени. Порой мне думается, что он мне нравился всю мою жизнь. — Ух ты! — поразилась Аня, не веря своим ушам. И ты молчала об этом? Да как ты могла? Подруга называешься. И я думала, что мы друг о друге знаем все, а тут выясняется, что это только я, как дурочка, вечно тебе душу изливала, а ты ходила скромницей, не желая признаваться в своей любви. — Ань, мне было стыдно, — понурив голову, призналась Наташа. — Все-таки он твой брат, и я боялась, что ты не одобришь мои чувства к нему. Юная варма аж задохнулась от услышанного. И единственное, что могла сделать, это бросить гневный взгляд на подругу, в котором она выразила все, что думала на этот счет. Немного успокоившись, она напустилась на Наталью. — Ну ты даешь! Да как тебе вообще могло такое прийти в голову, что я отрицательно отнесусь к тому, что тебе нравится Юрка? Признаться, я была бы очень даже рада, если бы он ответил взаимностью на твои чувства. Представь, если ты станешь моей невесткой. Подружки захихикали. Внезапно балконная дверь открылась, и на пороге появился Юра. Аня с Наташей замолчали, как по команде, невинно возрились на него. «Секретничайте», — ухмыльнулся парень, и затем сообщил то, ради чего, собственно, он и нарушил уединение подружек. «Ань, у меня сигареты закончились. Надеялся, что Саджан курит, а он, оказывается, еще и воспитывать меня взялся, рассказывая о вреде курения. Так что оставляю тебе, твоего зануду» а сам быстренько спущусь в магазин. Минут через пять буду». Согласно кивнув, Аня пошла вслед за братом, увлекая за собой Наташу. Зазвенев ключами, Юра хлопнул дверью, оставив девушек на попечение зятя. Аня с Наташей так и остались стоять в прихожей, глядя на закрывшуюся за Юрой дверь. Затем Наташа пересекла большую, как комната, прихожую, вдоль одной стены которой шел раздвижной шкаф, и припала к дверному глазку. «Ушел», — сообщила она, опершись спиной о входную дверь. «А ты чего ожидала?» — рассмеялась она. «Чтобы он с той стороны двери палаточный лагерь разбил и песни под гитару у костра петь стал». Наташа вначале смутилась, а потом звонко расхохоталась, представив себе эту картину. В подъезде на лестничной площадке стоит туристическая палатка и пылает костер. «Девушки, чего это вы меня одного бросили?» — возмутился Саджан, выходя в прихожую. Пойдемте, я уже чаю всем налил. С этими словами он схватил супругу за руку и потянул за собой в кухню. Аня хотела сесть на стоящий возле стола стул, но Саджан притянул ее к себе властным движением, усадив к себе на колени и, не обращая внимания на вошедшую следом Наташу, которую он уже давно считал членом семьи, зашептал на ухо жене. «Я тебя очень люблю. Я так счастлив, что ты стала моей женой». Аня смущенно потупила взор. Но парень взял ее за подбородок и повернул ее лицо к себе, чтобы заглянуть в любимые глаза. Наташа с пониманием относилась к их проявлению нежных чувств, так как знала, что эти двое настолько сильно любят друг друга, что не могут ни секунды обойтись без объятий и нежных слов. «Я тоже люблю тебя», — беззвучно одними губами произнесла Аня, вызвав улыбку на лице мужа. Подмигнув ей, Саджан бросил взгляд на заскучавшую Наташу. И почувствовал укол совести. Оставил гостю без внимания. Хорош хозяин, ничего не скажешь. Тут же, решив исправить оплошность, он завел безобидный разговор, касающийся дальнейших планов. «Наталья, ты меня, наверное, недолюбливаешь за то, что я увожу твою подругу так далеко от тебя?» Девушка вначале хотела согласно кивнуть, но затем решила пойти путем дипломатичной сдержанности и выдала следующую фразу. «Ну, почему сразу недолюбливаешь?» Я рада, что моя подруга вышла замуж по любви. Жаль, конечно, что теперь Аня уедет, но что я могу с этим поделать? И вообще, для меня главное, чтобы Аня была счастлива. И смотри у меня, если я только узнаю от нее, что ты ее обижаешь, то тебе после этого не жить, — рассмеялась девушка, состроив угрожающее выражение лица. В ответ Саджан улыбнулся, еще крепче прижав к себе свое сокровище, сидевшее у него на коленях. — Ты сможешь часто приезжать к нам в гости. Тут же поспешил сказать парень, чтобы Наташа поняла, что они с Аней не расстаются на всю оставшуюся жизнь. — В Индию особо часто не наездишься, — бросила в ответ Наташа и помочилась. — Билеты на самолет жуть какие дорогие. — Пусть это тебя не волнует, — рассмеялся Саджан. — Покупка билетов — это не твоя забота, а моя.